Битва возле реки Воронеж. Холодным осенним утром рать рязанских князей, переправившись через реку Воронеж, двинулась на монгольское воинство. Во сколько раз мощь монголов превосходила мощь русских, никто толком не знал. Монголы битвы не страшились и первым делом обрушили на русскую рать множество стрел. Великий князь Юрий Игоревич встал в первых рядах. Великий князь прокричал Юрию боярин Василий, который стоял рядом. «Смотри, эти монголы только на одни луки надеются?» «Православные!» — обратился великий князь Юрий Игоревич к рязанским витязям. «Монголы уже причинили множество страданий рязанцам. А представьте, сколько они еще причинят, коли войдут в наши земли. Стойте храбро и не жалейте живота своего, так как за вами земля наша, наше отечество». Мой сын был убит, пытаясь заключить мир с погаными. Мира не будет, так как они не люди, а лютые звери. Закончив свою речь, великий князь помчался навстречу несущимся на его дружину монголам. За великим князем последовала вся дружина, а пешие воины ополчения побежали за небе, чтобы надавить, когда конница вступит в бой. Удар конников великого князя Рязанского заставил монгольских всадников ввязаться в сражение, в котором у них почти не было возможности выжить. Рязанские витязи были в доспехах куда лучших, чем монголы. Враги падали десятками, пробитые копьями дружинников, но не отступали. Великий князь упивался своей местью, забирая все новые и новые жизни врагов. Казалось, года не тронули его. Боярин Василий бился рядом с великим князем, и старался не отходить от него далеко. Увидев, что супостат нацелился в великого князя и хочет поразить его стрелой, боярин, давно уже преломивший свое копье о ворога, что было мочи, пустил коня вперед. Великий князь не ведал, что уже не раз за его жизнь отважные ближники отдавали свою. Боярин Василий, понимая, что стрела поразит Юрия Игоревича, принял единственное решение, которое могло спасти великого князя. Боярин прикрыл его своим телом. Стрела пробила кольчугу, и Василий слетел с коня. На земле лежали уже десятки тел. Смерть быстро нашла Василия. Кони топтали павших, а пешие воины, уже вступившие в бой, копьями сбивали отважных монгольских всадников. Православные... Возвал к рязанцам великий князь Юрий Игоревич, который подумал уже, что степняки, несмотря на свою численность, уступают его людям, погоним поганых земли нашей, и пусть потом в сказаниях воспоют этот день. Рязанцы с новыми силами бросились на монголов, но тем на помощь пришли свежие воины. Монголы не отступали, и на каждый удар отвечали ударом. Князь Муромский Юрий Давыдович так и не дождался, когда великий князь обратит монголов в бегство и ударил своей дружиной, малочисленной, но прекрасно обученной, в условленном месте, а князья Роман и Олег Ингваревичи тем временем ударили со своего крыла. Битва кипела повсюду, и от конского ржания, звона стали и предсмертных криков ничего не было слышно. Рязанские воины, вступившие в бой в самом начале битвы, теперь едва держали в руках оружие. Великий князь Юрий видел, что его люди ослабли. Монголы словно не знали страха. Никто из врагов и не думал бежать. Но все новые и новые свежие сотни врезались в уставшее и обессилевшее рязанское воинство. «Настало время идти на суд Божий», — подумал великий князь. «Многих супостатов я сразил, многих ранил. Все мои ближники нашли свою смерть. Все, кроме Демида Твердиславовича». Тот сбережет Рязань, а мне пора к сыну. Демид Твердиславович не смог отправиться вместе с великим князем на берег реки Воронеж, так как неведомая болезнь скрутила боярина, и тот проводил все время в постели, не выходя из своего терема даже в храм божий. Князь осмотрелся. Монголам не было числа, а его люди падали один за другим, не было силы у пеших держать свои щиты — а всадники, многие из которых лишились лошадей, теперь еле стояли на ногах. Великий князь сам уже потерял в бою трех коней, и три раза ему подводили новых. Настало время принять смерть. Юрий Игоревич пустил вперед своего жеребца, но тот повалился на землю, пронзенный стрелой прямо в глаз. К великому князю устремились его люди и помогли подняться из-под павшей лошади. Великого князя оттащили под защиту воинов, которые сомкнули свои щиты. Юрий Игоревич хотел, растолкав своих спасителей, все-таки вступить в бой принять смерть. Но ему не дали этого сделать. «Нельзя тебе умирать, великий князь, отец наш родной», сказал ему один из его дружинников. «Смерть еще придет за тобой. Нам надо отходить». «Мертвые сраму не имут, воин». «Мертвые супостатам вреда не нанесут, княжа», ответил воин «Не вправе ты жизнь свою сейчас отдавать. Мы пришли с тобой мстить за сына твоего Федора, а ты встань с нами на защиту Рязани. Отступать нужно. Люди обессилели, и мы несем большие потери». В действительности потери среди русских стали во много раз превышать потери монголов. Хоть русские воины были лучше вооружены, и многие из них лучше обучены, но, обессилев, они становились легкой добычей монголов».